Глава вторая. Иллюзия. Зло вери fake иллюзия. Пренёсшим говорить о зле, давайте разберёмся с тем, что такое для нас дьявол и ад. Для начала следует понять, что в сиренское сознание не уничтожает само себя. ориентированное на страдание представление об адском огне, который служит наказанием за грехи это всего лишь идея человека. Зло это болезненная идея человека. Все страдания это болезненные идеи человека. Бог не оперирует понятиями. В нём не существует зла как такового. Человек был создан свободным. Человечество могло формировать любые представления и понятия и тем самым давать им жизнь. Существование всего зла обусловлено человеческим мышлением. Мы понимаем добро и зло исключительно с позиции своего эго. И отчётливо это понял, когда во время Второй мировой войны стоял на мостике миноносца в бухте у Филиппинских островов. Я видел, как 40-миллиметровый снаряд попал в грудь японского моряка, атакующего нас на катере Камикан. Всё это происходило так близко, что казалось, я могу дотронуться до его руки. Снаряд взорвался, и прямо на моих глазах японец разлетелся на куски. Эта сцена не выходила у меня из головы. Я постоянно думал о ней на протяжении всего боя. Это была первая насильственная смерть, которую я видел на этой войне. Безусловно, смерть человека от руки другого человека это зло. Однако, когда японский моряк был убит, это была большая радость. Если бы он врезался своим наченённым за ручяткой катером в наши миноносец, то мы бы погибли. Мы отняли у него жизнь и воздыковали. Но разве это не зло для него? Для его семьи это настоящие горе. Их надежды разрушило то, что мы называем зло. Добро для нас зло для него. Маликуем его семья в отчаянье. Так что же это? Добро или зло? Существуют ли вообще объективные причины для радости или горя? Кто может об этом судить? Чье мнение правильное? Когда следующей ночью мы неспешно огибали остров Самар, я стоял на корме и смотрел на след корабля, похожий на лунную дорожку. Что-то очень важное в спокойствии этого момента проникло в меня. И было слово. Я почувствовал радость открытия. Причина появления зла кроется лишь в точке зрения нашего ограниченного эго, сосредоточенного на себе. Зло – это частичное знание. Бог – это безграничность. где знание как таковое это единое целое, в котором нет зла. В смерти японского моряка, токовавшего наше судно, я увидел просто действия и сил, которыми Бог через человека раскрывает истину. Нет победителей и побеждённых, нет зла. Всё есть стремление Бога проявить своё совершенство. Это озарение заставило меня вспомнить слова Халиля Джебрана. Только тогда вы поймёте, что тот, кто стоит, и тот, кто упал, всего лишь один человек, находящийся в сумерках между ночью пигмейства и светом того, что божественно в его душе. Звоет этой великой иллюзии человечества. Во все времена религиозная мысль предлагала людям более чем обескураживающее объяснение этой загадки. Практически все религии живописуют доброго, любящего бога, который тем не менее сотворил зло для искушения человека. Очевидно, что такой добрый и любящий бог, который насылает на своих детей болезни, бедность и страдания и допускает зло, Это не более чем придуманный идол. Ведь здесь кроется чудовищное противоречие. Если Бог и несёт любовь, он не может творить зло. Идея существования ада такая же бессмыслица. Нам говорят, что те, кто поддаётся искушению, Бог отправляет в ад. То есть он придумал искушение. создал тех, кто не может устоять перед этим искушением, и предопределил для них вечные муки в адском котле. Конечно, все это просто нелепо. Когда мы говорим о земном существовании, очень важно понять, если человек верит в зло, то оно будет в его жизни. Если человек верит в болезни, то он не уйдет от них. Если человек верит в ад, то он не уйдет от них. то он понесёт все мыслимые наказания за то, что по его мнению не заслуживает прощения. Зло, болезни, бедность, а ты, дьявол, всё это творение человека, Бог-то совершенно ни при чём. Теперь нам необходимо понять, что же такой Бог. Бог это все мудрость и всё знание. Ему известно всё. Для него не существует никаких проблем. Нет вопросов, на которые нужно найти ответы. Нет целей, которые нужно достичь. Нет знаний, которые нужно обрести. Нет опыта, который нужно получить. Для Бога всё ясно. Любое его проявление это творение. человечество зачем-то наделело его целым рядом моральных качеств, тем самым поставив в позицию выбора между моральным и аморальным. Однако Бог не выбирает что-то одно. Это всегда единое целое. Он не находится в состоянии борьбы. Он творит то, что превалирует в конкретный момент. Важно осознать, что Бог только творит, и творит он не зная ни добра, ни зла. Следует понять, что каждый человек это живой воплощение Бога, что Бог есть в каждом человеке и вокруг него, что человек творит своими мыслями. Мышление человека, базирующееся на понятиях с точки зрения морали, выделяет плохое и хорошее, зло и добро, и поэтому творит их Человек творит их своими мыслями. Каждый человек, все мы, но не бог. В жизни человека акт творения осуществляется сознательным мышлением, которое воздействует на подсознание, связанное с единым вселенским сознанием, что и есть бог. Человечество никогда не сможет принять концепцию бога, который любит своих детей, но создаёт для них зло. Также очевидно, что болезни и страдания поражают как праведных, так и неправедных. И мы не хотим такого Бога. Размышляя о Боге так, как нам предлагают религии, мы заходим в эмоциональный тупик. Но все эти концепции рассыпаются в прах, когда мы понимаем, что болезни, страдания и любое зло это творение человека, и только его. Очевидно, хотя и слегка неприятно, что мы не получаем хорошую жизнь в награду за свою нравственность или правильные поступки. Однако добро появляется в нашей жизни, когда мы творим добро силой своей мысли и веры. Что посеешь, то и пожнёшь одна из тех сакральных фраз, смысл которых часто переиначивается. Проповедники веками убеждают нас что эти слова говорят о неминуемом наказании за прегрешение. Но на самом деле эта фраза только и же определяет закон причины и следствия. Зерно, посеянное в саду твоего сознания, взойдёт и даст свои плоды. Подсознание это своего рода сад. Как в обычном саду растёт всё то, что упало в землю, так и подсознание создаёт реальность из посеянных в нём мыслей. И независимо от того, насколько эти мысли праведны или безнравственны, этот процесс не остановить. Ведь однажды посеянное зерно обязательно взойдёт. Есть это только не вынуть его из почвы, чтобы заменить другим. Никогда ни на одном мгновении своей жизни не забывайте, что вы свободны. Абсолютная свобода это самая удивительная сторона существования. Благодаря свободе вы именно такой, какой есть. И та же свобода позволит вам стать именно тем, кем вы будете. Будучи абсолютно свободным, вы должны сами понять, что такое для вас добро и зло. Иначе это будет уже не совсем свобода. Если задуматься, то получается, что в основе существования и развития человечества лежит определение добра и зла, чтобы в итоге добро могло победить. Движение в сторону прогресса это добро, противоположность которого, то есть зло это отставание и торможение. А человечеству необходим прогресс и развитие. Таким образом, только имея в распоряжении и добро, и зло, мы можем понимать, что движемся в сторону прогресса. И если вы коснётесь горячей плиты, то почувствуете боль и отдёрнете руку, чтобы не получить ожог. Так и любая боль, физическая или моральная, которая привносит в нашу жизнь зло, направлена на сохранение и развитие. Бог не творит зло. Он даёт вам возможность творить по своему разумению. Он оделил человека инстинктами, обеспечивающими самосохранение и развитие. И когда человек творит что-то противоречащее понятию добра, он учится на своих ошибках, чтобы не сотворить это снова. Человек создан, чтобы творить своими мыслями. Осознав это, вы поймёте, что каждый выбирает свою дорогу сам. Морали законы духа. Существует всеобщее заблуждение о том, что мораль и нравственность это залог добра. Мораль и нравственность это всего лишь идеи человека о том, что такое добро. Несмотря на то, что эти понятия действительно приносят пользу, регулируя нормы поведения человека, они всё же весьма относительны и довольно изменчивы. И совершенно очевидно, что успех в здоровье и благополучии не является прямым следствием нравственных добродетелей. Если бы это было так, в нашем мире не было бы невинных детей, поражённых недугом, добродетельных дев страдающих от неизлечимых болезней или умирающих от голода праведников и честных игроков, которые терпят поражение. Но правда в том, что всё это есть. Как часто мы можем услышать от кого-то: "Не понимаю, почему меня преследует неудача. Я не заслуживаю этого". Другой же восклицает в ужасе: "Я работаю как проклятый, и всё равно ничего не выходит". А третий скажет: "Я стараюсь всё делать правильно, но кажется, Бог всё время меня наказывает за что-то". От таких мыслей надо избавляться. Неудача вас не преследует, их творите вы. Успех не просто результат тяжёлой работы. Это результат правильного мышления. Не бог наказывает вас, вы наказываете себя. Посейте зерно неудачи в подсознании, и будет неудача. Посейте зерно болезни в подсознании, и будет болезнь. Посеете зерно одиночества в подсознании, и будете одиноки. Посеете зерно страдания в подсознании, и будете страдать. Вот она, великая иллюзия зла. Существует только единое сознание, и лишь оно. В нем и протекает наша жизнь. В мире миллиардов людей и сознательное мышление каждого направлено в это единое пространство, которое творит физическую реальность на основе мыслей, подкреплённых абсолютной верой. Единое сознание реагирует, творит и создаёт для ваших близких то, что вы транслируете о них в это пространство. Остановимся на этом поподробнее. Единое пространство создаёт для ваших близких и знакомых то, что вы транслируете о них в это пространство. И также оно создаёт для вас то, что ваши близкие и знакомые транслируют о вас. Примечательно, что вторая Божия заповедь это возлюби ближнего своего как самого себя. Ибо то, что ближний думает о вас, будет во воплощено в вашей жизни. Конечно, вы можете думать об успехе, а ваш знакомый о вашем провале, и всё равно вы можете быть успешным. Но лишь благодаря тому, что единое сознание всегда действует на основе твоей мысли, в которой больше веры. Возможно, вы до сих пор сомневаетесь, что существует только одно сознание, единое сознание, которое использует все виды Тогда позвольте напомнить вам о таком феномене, как передача мыслей, который можно объяснить только тем, что все мы существуем в едином информационном пространстве. А как насчёт влечения внушением, когда исцеление человека происходит без всякого физического контакта? А интуиция или озарение? Почему человек, сам не понимая как, находит правильный ответ? И даже порислоуты и ртавы воду это не совсем притрасход. Конечно же, втыкание иголок в трепещную коклу не может сделать человека бальным. Но вера, которая вкладывается в действие, может привести к тому, что откажет рука, появится лихорадка, или же, если мыслить в позитивном ключе, затянется рана и сдвинутся горы. Транслирование мыслей великое творящее единое сознание в сочетании с верой создаёт физическую реальность. Неважно, несут эти мысли зло или добро. Если есть вера, они воплотятся. Таков закон. Мысли и вера творят реальность. Верьте в успех, и вы преуспеете. Будете верить, что вы неудачник, и вы провалитесь. Верьте, что всё получится, и вам повезёт. Будете верить, что вы заболеете, и болезни вам не миновать. Поверите, что вас невозможно любить, и никто не полюбит вас. Вспомним слова Иисуса. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру, как горчичное зерно, и скажете горечии: "Перейди отсюда туда", и она перейдёт. И ничего не будет невозможного для вас. Зло это только результат инерции человека. Вам наверняка знаком образ трёх мудрых обезьян, с которыми связана фраза: "Не видеть зла, не слышать зла, не говорить зла". Пожалуй, ничто не могло бы нагляднее изобразить идею о том, что если мы не знаем зла, то его и не может быть. Человечество, блуждая среди понятий, потерялось в пустыне полуправды и никак не может усвоить простой истины. Вера делает человека выше любых придуманных богов. Силой веры мы способны создать бесконечно прекрасную и гармоничную жизнь. Мы должны избавиться от понимания зла как отдельно существующего явления. Необходимо осознать, что зло только наша иллюзия, простое объяснение боли, ложный путь в поисках правды. Как любая иллюзия, понятие зла эфемерно и рассеивается, словно утренний туман в свете истины, отрицающей его. На протяжении всей истории человечества Зло воспринималось как объективная реальность, как явление отдельно от человека. Корни этого заблуждения лежат в том, что человек не мог объяснить природу зла и законы его действия. Ведь зло не знает справедливости, оно настигает всех без разбора: праведных и неправедных, мудрых и глупых, богатых и бедных. Когда на свет появлялся младенец с врождённой болезнью или уродством, люди говорили, что это божья кара за грехи его отца. И как это не странно страдание за грехи отца, идея не такая уж далёкая от правды. Конечно, ребёнок не несёт наказания за моральные прегрешения своего отца. Но человек безусловно страдает от ошибок мышления своих родителей. и не только родители, но и всех родственников, знакомых и вообще всех людей, которые транслируют идею зла, в творящую в сиренское сознание. Всё в нашей жизни имеет свои причины, и зло не исключение. Как и для любого явления должна быть причина, объясняющая, почему появляются дети с врождёнными отклонениями. Генетики объясняют это наличием дефектной хромосомы. И с точки зрения науки и биологических процессов все предельно ясно. Только вопрос «почему» так и остается без ответа. На этом мы и сосредоточимся сейчас. Все в нашем мире – это результат мысли. Здесь стоит уточнить, что сама по себе мысль не делает что-то. но всё создаётся в результате мысли. Подвижное, творящее великое пространство единого сознания действует на основе произвольных мыслей, транслируемых в него. Абсолютно все люди используют это пространство. Единое сознание вбирает в себя всякую мысль каждого человека, и это влияет на то, что именно будет выражено в реальности. Единое сознание стремится воплотить все мысли для человека, который транслирует их, но оно также стремится воплотить их и для всего мира. Поскольку всё появляется в результате мысли, то и все формы жизни существуют ровно столько, сколько существует мысль. И если меняется мысль, меняется и форма. Каждый родившийся человек Это результат мысли по форме и содержанию. Рождение этой я реализации на физическом уровне это часть общей идеи. Так же как соединение досок гвоздями в процессе строительства это частичная реализация идеи дом. Форма этой реализации зависит от мысли. Отсюда следует непреложная истина, Если рождается ребёнок с отклонениями, это результат мысли. Вы наверняка подумаете, что вряд ли найдётся такая мать, которая будет посылать в пространство мысли об отклонениях для своего будущего ребёнка. Но давайте не будем забывать, что не все мысли осознанно транслируются в единое сознание. Вспомним о кварновых метках. Эти болезненные воспоминания, спрятанные в подсознании, также транслируют огромное количество мыслей. Кроме того, на нашу жизнь могут влиять мысли другого человека и даже вообще всех людей, когда-либо живших на земле. Все жизни одно сознание. Для того, чтобы приблизиться к пониманию общей концепции, необходимо снова вернуться к тому, что единое сознание это пространство, в котором мы все живём и которым мы всё время пользуемся. Это сознание охватывает не только человечество, но и все живые сущности. Если мы посмотрим на процесс эволюции, то увидим, что желание трансформируется в единое сознание и превращается в ясность. Рыбы увидели землю, захотели ходить и стали рептилиями. Рептилии увидели небо, захотели летать и стали птицами. Другие рептилии захотели быть сильными и большими и стали лошадьми. Медведи, волки, тигры, львы и змеи, всё, что ползает, летает, бегает, плавает, роет и строит всё это результат мысли и желаний. транслируемых в творящее единое сознание. У рыб есть плавники, у полярного медведя белый мех. Хамелеон меняет свой цвет, маскируясь в листве. Каждое транслируемое стремление живой сущности получает ответ из великого неистощимого источника, который не знает ни добра, ни зла, а просто реагирует на мысль и желание. Если температура на нашей планете повысится на 100 градусов, жизнь никуда не денется. Она адаптируется и примет новые формы. Даже если исчезнет Земля и вся Солнечная система, жизнь просто будет другой. Ведь желание – это жизнь. Жизнь – это изменение, изменение – это прогресс. Таков непреложный закон. С нашей точки зрения, с позиции самоидентификации, рождение ребенка с отклонениями – это страшная несправедливость. Тем не менее, в далеком будущем может наступить момент, когда человеку не нужны будут ни руки, ни ноги, он примет такую форму, которая у нас в сегодняшних вызвало бы только ужас. Наше восприятие самих себя ограничено тем, что мы видим в реальности, и мы так закостенели в своём видении мира, что смотрим на любое изменение только через призму отклонения, ненормальности или уродства. Единое сознание или бог не различает страданий, боли войн, голода или болезней. Для него существуют только идеи и желания, мысли и эмоции, которые он различает только одним способом притворяя их в жизнь. Дело человека мысль и вера. Во власти человека только две вещи. Первая это идеи, Вторая это убеждённость в их подлинности. Но воплощение мысли в реальность осуществляется уже не человеком. И в своей жизни человек может отвечать только за свои мысли и свою веру. Всё остальное это работа великого творящего единого сознания, для которого любая атомная станция не сложнее комара. Иисус сказал: Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Ибо ги моя благо, и бремя моё легко. Что же здесь имеется в виду? Как мы можем толковать эту фразу? Давайте также вспомним, что о своих чудесах исцеления он говорил так: Я ничего не могу творить сам от себя, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. И Иисус знал, что это не он притворяет мысль в реальность. Он знал, что есть сила, которая намного больше его. И именно она воплощает в жизнь любую мысль, в которую он убеждён. Он воскресил Лазаря не усилием своей воли. Он знал, что Лазарь встанет. У него было только это знание, только эта твёрдая убеждённость. Его делом была абсолютная вера. Нет никаких сомнений, что та же самая сила, которая ответила на веру Иисуса и воскресила Лазаря, могла бы оставить Лазаря в царстве мёртвых в ответ на столь же сильную убеждённость в его смерти. Эта сила воплощает и добро, и зло, не делая между ними различий. Она творит следуя мысли и вере. Отец небесный посылает дождь на праведных и неправедных. Так и со злом в нашей жизни, его невозможно избежать просто соблюдая благочестие. Зла нет лишь для того, кто видит только добро и имеет абсолютную веру в него. Истина и заблуждение Познать зло, но выбрать добро вот путь, по которому должно идти человечество. И на той есть свои причины. Добро это истина, зло это заблуждение. Движение от заблуждения к истине это прогресс. Когда человек познает всю истину, он станет богом, и больше не будет проблемы поисков, ведь всё будет просто и ясно. Однако в своей земной жизни человек скорее всего не сможет достичь этого. При наших ограниченных знаниях и нашей слабой вере было бы как минимум странно полагать, что мы сможем избавиться от зла за тот небольшой отрезок времени, который нам отпущен. Но одно мы можем сделать точно. Зная, что добро и зло это результат мысли, мы можем настроить своё сознание на путь добра и прогресса. Ведь, имея идею и убеждённость, мы можем достичь невозможного, если не глобально, то хотя бы в отдельно взятый момент бесконечности. Когда мы понимаем, что добро – это истина, а зло – заблуждение, иллюзорность зла становится очевидной. Зло – это ложный путь – Ошибка, болезненный опыт просто поиски на пути к истине. Это заблуждение. А всякое из заблуждения это иллюзия. Но любую иллюзию можно развеять с потрясающей лёгкостью. Зло можно заменить добром с невероятной скоростью. Зло может устаять только в одном случае: если идея добра очень слаба, а идея зла сильна. Но даже тогда истина не исчезнет, ведь рано или поздно в ее бесконечном свете рассеивается любое заблуждение. Человек, прикоснувшийся к истине, будет использовать силу единого сознания только во имя добра. Другими словами, невозможно представить, чтобы Иисус или другой столь же просветленный человек использовал ту силу, которая помогла ему воскресить Лазаря с целью умертвить кого-то. Люди стремятся к истине, и когда истина показывает себя, заблуждение исчезает. И поскольку истина это добро, а заблуждение это зло, то познав добро, мы никогда не выберем зло. Стоит отметить, что Иисус был не единственным просвещённым человеком на нашей планете. Известны даже целые просвещённые сообщества, состоявшие из людей с очень тонким восприятием, для которых интуитивное знание, передача мыслей и её физическая реализация были обычным делом. Однако такие люди и сообщества полагали, что было бы слишком рискованно делиться своими знаниями со всем человечеством. Тем временем за последние двадцать веков люди сильно изменились, и речь уже не идет об открытии истины для неподготовленных умов. Уже нельзя сказать, что мы вкладываем оружие в руки ребенка. Сейчас все человечество ищет ответ на извечные вопросы о смысле жизни, стремясь к духовному знанию и внутреннему спокойствию. Конечно, сила сознания в руках неподготовленных или невежественных людей – это риск для прогресса. Однако совершенно очевидно, что сегодня человечество стоит на пороге духовной свободы. Люди имеют насущную необходимость, огромное желание, истинную потребность познать законы жизни, чтобы стремиться к лучшему для себя и для всех. Многие философские труды и трактаты по метафизике рассматривают весь мир как иллюзию, говоря о том, что наша реальность Это погружённость в себя. А чтобы постичь истину, нужно добиться некоего состояния безличности и бессознательности. Это ощущение абсолюта тем не менее никогда толком не разъясняется, что как правило приписывается языковым трудностям. Но истина всегда позволяет себя найти. Коли она существует, она должна быть познаваема. А если ее можно познать, значит, ее можно описать. Истина существует где-то в какой-то форме. Это не означает, что все физические объекты, состояния или обстоятельства – это истина. Ведь в мире есть все – добро и зло, истина и ложная. Следует помнить, что единственная иллюзия, существующая в нашем мире духовной жизни – это зло. Истина – это реальность. а реальность можно описать. Грех и наказание. Причина и средство. Попытаемся разобраться с идеей греха и наказания. Давайте отвлечемся от привычного нам узкого понимания греха как преступления против Бога или нарушения моральных норм. Мы не будем рассматривать наказание как возмездие существуя моему обществу или богам. Грех это просто совраждение. Наказание это неизбежное следствие этого совраждения. Если вы ищете дом друга и повернули не на ту улицу, логично, что вы не найдёте там нужного вам дома. Причина и следствие таков закон, ничего более. Так же происходит и со всем злом, которое есть заблуждение. То, что вы думаете, добро или зло, неизбежно воплотится в вашей жизни. Когда в ваших мыслях зло – это заблуждение, и последствия этого заблуждения будут злом для вас. Когда вы осознаете, что Бог совершенен, вы поймете, что Он не может заблуждаться. А если зло – это заблуждение – то Бог здесь абсолютно ни при чём. Зло – это заблуждение и иллюзия, созданная человеком в поисках истины посредством транслирования своих идей в единое сознание. Переживая в своей жизни зло, человек движется к истине. Это можно назвать системой проб и ошибок. Каждая ошибка или заблуждение имеет свои последствия, которые проявляются здесь, на Земле. и не переносится на послежизнь. Каждая душа, возвращаясь в единое сознание, из которого она пришла, приходит туда без нравственного груза. На ней не стоит никаких штампов о её моральных качествах, никаких оценок. Её не ждёт ни награды, ни наказания. Её не восхваляют и не обвиняют. Мы все ветви одного вечного дерева, которое не ругает и не разрушает себя. а просто созерцает и творит. Люди, которые придерживаются религиозных взглядов, подразумевающих вечные муки за прегрешение, могут возразить «Постойте, если там нет разницы между праведником и грешником, то зачем тогда быть хорошим в земной жизни?» И это довольно странно. Неужели от свершения зла вас удерживает желание слушать арфу в светлом и приятном месте, из страха оказаться в кипящем котле, где вас будут тыкать вилами? Это сомнительное обещание награды или наказания в загробной жизни выглядит довольно бледно на фоне поисков истины, которыми занято всё человечество. Чтобы получить возмездие за зло, Вам не придётся томиться в ожидании со одного дня. Ограбьтеи кошелёк и увидите, как скоро лишитесь своего. Убьёте своего соседа и посмотрите, как расплатитесь своей жизнью. Всё, что вы делаете, возвращается к вам гораздо быстрее, чем вы думаете. Оно возвращается к вам в этой жизни, в самый важный момент, который только может быть. Сейчас. Чувство вины и самобичевание. Запомните, самобичевание это грех против самого себя. Вы человек, и в поисках истины вы будете делать ошибки. Но ни в коем случае не позволяйте чувству вины стать меткой. Радуйтесь тому, что ошибки и заблуждения приближают вас к истине. Как печален и безнадежен образ человека, который с трудом пробирается сквозь дебри своей жизни, ругая себя за каждую ошибку, занимаясь самоуничижением и поиском виноватых, теряя надежду в страхе перед наказанием. И в этом кроется источник и причина каждой метки в подсознании. Человеку свойственно ошибаться. Человеку свойственно зло. Но зло это всего лишь иллюзия и ничего более. Перед лицом добра эта иллюзия волшебным образом рассеивается. Каждая ошибка в вашей жизни предназначена для того, чтобы найти истину. но не для того, чтобы чувства вины, самовечивания и страх не давали раскрыться вашей божественной сущности. В мире зло будет до тех пор, пока прогресс не приведет человечество к единству с Богом. И пока вся истина не раскроется перед нами, будут существовать ошибки и заблуждения. Вы будете совершать промахи. Вы не можете жить, избегая их. И здесь нужно стремиться только к одному – не повторять своих ошибок. Смело смотрите своим ошибкам в глаза, не теряя спокойствия. Освободите себя от страха совершить неверные действия и пострадать от его последствий. И если у вас есть желание, не бойтесь заявить о нём. Однако, если вы будете говорить своему подсознанию то да, то нет, эти постоянные колебания положат на ваши плечи Невыносимый груз невозможности принятия решения. Говорите либо да, либо нет. Одно или другое. Ведь подсознание это мощная армия, действующая по вашему чёткому приказу и наждающаяся в вашем авторитетном решении. То, что получится в результате, будет либо истиной, либо заблуждением. Если это истина, то ваша жизнь станет лучше. Если же это заблуждение, то последствие его непременно проявится как своего рода временное наказание. Тогда в своём прогрессе вы как будто откинетесь назад, но когда вы поймёте это, вы приблизитесь к истине, то есть продвинетесь вперёд. Этот временный сбой, как и ошибка, которая была его причиной, просто иллюзия, которая на самом деле является шагом необходимым на пути к истине. Человек, в жизни которого было сотня поражений, обладает веричием души. Он познал истины больше, чем тот, кто одержал сотню побед. Человек, 100 раз оказавшийся победителем, познал 100 истин, в то время как тот, кто 100 раз проиграл, познал 1000 истин. Вы должны позволить своему подсознанию выплащать ваши желания в реальность. Если вы ходить денег, то будьте твёрдо уверены в этом и по-настоящему убеждены, что ваше желание должно реализоваться. И тогда несомненно деньги к вам придут. Конечно, это не значит, что деньги обязательно принесут вам добро. Может сложиться так, что разбогатев, вы преисполнитесь тщеславием и жаждой власти. И в итоге станете одиноким, беспокойным человеком, ожившим себе кучу уроков. Безусловно, это не единственный возможный вариант. Огромное количество людей с деньгами не только приумножили свой достаток, но и вложились в массу добрых дел, и от этого сами стали лучше. Но тем не менее, многим деньги действительно привели к потере семьи, здоровья, спокойствия. и удовольствие от жизни. В любом случае, если вы хотите денег, займите твёрдую позицию. Не должно быть так, что вы жалуетесь на отсутствие денег, но при этом говорите, что вам много и не надо. Так ваше подсознание будет бесконечно качаться на качелях ложного сомнения, и ничего не произойдёт. Вы должны решиться на убеждённость. На то, чтобы занять твёрдую позицию относительно той проблемы, которая вас беспокоит. Отбросьте все сомнения. Определитесь, на какой вы стороне. Будьте убеждены в своей идее настолько, чтобы желать её реализации, несмотря на все возможные последствия. Даже если вы заблуждаетесь, то это лишь приведёт в действие закон причины и следствия. Существует объективный закон. И когда вы увидите последствия своей ошибки, не нужно бояться, что у вас постигнут и другие наказания. Это может произойти, если только вы сами создадите их для себя. Если, совершив ошибку, вы будете бесконечно заниматься самобичеванием, винить себя и думать о наказании, то это подействует на подсознание, и оно воплотит все ваши мысли в реальность. К примеру, молодой человек начинает свое дело. Поначалу все складывается хорошо, но в какой-то момент неправильно выбранная концепция приводит его бизнес к банкротству. Не та концепция или заблуждение влечет за собой только одно посредствие – банкротство. Но именно теперь он может совершить самую большую ошибку. У него есть два пути. Если он, спокойно анализируя произошедшее, понимает, в чем была его ошибка и извлекает из этого урок, а затем смело начинает все снова, то он правильно использует великие силы Вселенной и обязательно добьется успеха. Но если, споткнувшись на свои неудачи, он начинает винить или жалеть себя, то он столкнется с гораздо большим количеством последствий, чем могло бы быть. Пока он не перестанет думать в этом направлении, проецируя свою иллюзию в подсознании, все эти мысли будут отражаться на его реальной жизни. Важно понять, что мы не отрицаем существование зла. Мы просто говорим о том, что зло – это не реальность, а иллюзия. Все великие люди умеют возвышаться над обстоятельствами, буквально отрицая реальность ограничений, недостатка, болезни, бедности и неполноценности. И если вы позволяете себе быть продуктом обстоятельств, то любая встреча со злом будет убеждать вас в его реальности. И тогда зло станет частью вашей жизни. Более того, отчаяние, страх и страдание станут вашими постоянными спутниками. Никогда не позволяйте себе думать, что обстоятельства делают человека. Человек, человек создаёт обстоятельства. Через действие законов притяжения к человеку приходит то, во что он верит. Все обстоятельства в вашей жизни неизменно формируются вашими убеждениями. Вы буквально продукт своих собственных мыслей. Вы это то, что вы думаете, и только. Прямо и сейчас вы должны убедить себя, что зло это следствие, а не причина. Зло это результат ложной концепции мышления, которая является причиной. Зло это обстоятельства, и вы как пожестенное выражение вселенского сознания. Никогда не должны быть результатом обстоятельств. Вы создаёте обстоятельства. Если вы будете думать, что обстоятельства сильнее вас, то позволите злу оккупировать свою жизнь. Законы человечества и законы духа. Все нравственные законы, установленные человечеством, направлены на всеобщее благополучие. Эти законы нужны для сохранения вида. Поскольку главным инстинктом человека и общества является самосохранение, нет никаких сомнений, что развитие нравственных законов должна отвечать вселенским законом духа. Конечно, это не значит, что общественный закон морали всегда безошибочен и никогда не порождает зла. Ведь все формы, а законы, созданные человеком, не более чем формы. Это всего лишь временное проявление мысли, и как любая мысль, они подвержены изменениям. Человечество прошло большой путь от кочующих и воюющих племён до сегодняшнего многообразия великих культур. Мы живём в относительно мирное время и стремимся к созиданию, а не к разрушению. Стоит отметить, что нравственные законы человечества стоят на тех же принципах, что и законы Доха. В основе и тех, и других причина и следствие. Если нарушить общественный закон, последует наказание в виде денежного штрафа, лишения свободы или отчуждения определённых прав. Какой бы зло не сотворил человек, приступая закон, общество стремится подвергнуть его адекватному наказанию. Такие законы формировались на основе моральных норм, понятий о том, что правильно и неправильно. Однако механизм их действия – это цепь событий, построенная по непреложному принципу причины и средствия. Но поскольку эти законы придуманы людьми, иногда случается так, что нарушитель может избежать наказания. Законы духа такого не допускают. Они работают всегда. И тот, кто мыслит зло, создает его. И зло возвращается издание. к тому, кто его создаёт. Нравственный закон общества это попытка человечества установить правила поведения с целью борьбы со злом. Законы духа следует понимать немного в другом ключе. Они направлены на то, чтобы исключить зло из живого человека. Метки в действии. Это удивительно, но нередко мы понимаем, как надо действовать, чтобы идти по верному пути. Всё же выбираем неверный. Как будто специально стремимся к злу. Почти каждый из нас, когда-либо совершал некрасивые или даже ужасные поступки, зачастую не понимая почему. Нас как магнитом притягивало неправильное решение. в котором мы находили какое-то мучительное наслаждение. Долгое время это считалось прямым доказательством существования дьявола, порождающего зло, которое предназначено для испытаний праведников и искушения потенциальных грешников. Теперь нас вряд ли может удовлетворить столь абсурдное объяснение. Бог и дьявол не создавали человечество в соавторстве, либо один, либо другой. Мысль об их совместном предприятии попирает любые представления о разумном. Если дьявол создал человека, то в человеке нет Бога и не существует добра, и весь мир это зло. А поскольку зло это заблуждение, то вся жизнь это ошибка, и тогда всё было бы в состоянии хаоса, без смысла, формы, образа. Если Бог создал человека, то в своей сущности человек несёт добро. но при этом обладает свободой исследовать зло в своих поисках истины. И именно таким мы видим человечеству сегодня. Дьявол – это такая же иллюзия, как и зло. Ни его самого, ни его адского огня в реальности не существует. То, что всегда считалось происками дьявола, мы можем смело отнести к действию воспоминаний о болезненном опыте, которые будут отвергнуты сознательным мышлением, затаились в подсознании. Одним из откровений, которые Иисус явил миру, была светлая истина о том, что Бог несёт любовь. Сейчас нам сложно понять, насколько потрясающим открытием это было тогда, когда люди привыкли жить в страхе перед Богом, несущим возмездие. Иисус рассказал о Боге, сущность которого – это любовь, понимание и всепрощение. И не случайно в христианском мире прогресс достиг небывалых скоростей за последние две тысячи лет. От Иисуса люди узнали, что за каждый свой грех они страдают лишь единожды. И человека, жившего во мраке угнетения и страха перед возмездием, озарило понимание, что он не должен вечно нести круз своих ошибок. Нам хорошо известны слова Иисуса: Прощаются тебе грехи твои. Встань и иди. Иди и впредь не греши. И люди часто думают об Иисусе как о посреднике между карающим Богом и грешником, или воспринимают его высказывания о грехе как нравоучение. А это не так. Он просто говорил нам: "Забудьте о том, что совершали ошибки". И перестаньте тратить свои мысли на заблуждения. Всё хорошо. Добро есть везде. По всей видимости, мой пока ещё не способен полностью освободить ни раз зла. Каждый из нас так или иначе вносит свою долю в общую копилку заблуждений, независимо от своего стремления к просветлённости. Но это не так страшно, если понять одну простую вещь. Последствия наших заблуждений и ошибок причиняют вред только тогда, когда мы мысленно зацикливаемся на них, и они становятся невыносимым грузом, который растёт как снежный ком, бесконечно притягивая зло. Сила слова Говоря о метках, спрятанных в подсознании, мы приближаемся к пониманию того, какое колоссальное воздействие они оказывают на нашу жизнь. Любое зло, болезни, бедность, неудачи, отсутствие любви, добра, тепла, весь негатив, который появляется в нашей жизни из-за скрытых меток, в 1000 раз опаснее и сильнее любой ошибки, сделанной нами в поисках истины. Ваше подсознание может быть переполнено метками, которые делают вас больным, бедным, одиноким или неудачливым. Вы должны контролировать эти метки, или они будут контролировать вас. Посредством осознанной медитации, используя вселенские законы духа, вы должны выработать своеобразный условный рефлекс. Приучи своё подсознание Видеть добро и транслировать его. И добро автоматически вытеснит все негативные метки. Вы должны сделать это, и тогда для вас начнётся жизнь, наполненная светом энергией. И зло не придёт к тому, кто не творит зла. Практикуя медитацию, вы увидите, что проговаривание слов активирует некую силу. которое создаёт благоприятные для вас обстоятельства. С начала времён слово, несущее мысль, это первый шаг для развития, созидания и исполнения желаний. Ничто не сравнится с силой слова или мысли, обречённой в него, если они наполнены вашей убеждённостью. Подсознание – это потрясающий механизм, действующий по принципу дедукции – То есть движение от общего к частному. Существует множество подтверждений тому, что подсознание в совершенстве владеет дедуктивным методом мышления. Дайте себе установку: я заработаю денег, и оно тут же вырывает эту логически безупречную последовательность шагов для исполнения этой установки. Она, например, одному человеку под глубоким гипнозом сообщила, что он беседует с Платоном. После чего тот изразился такими глубокомысленными, философскими тирадами, которые можно было бы услышать только от самого искусного мыслителя. Его высказывания обнаруживали такой уровень интеллекта, которым этот человек явно не обладал. Из свидетелей этой сцены иногда даже казалось Что он обошёл в контакт с самим Платоном. А люди привыкли относить непонятное им явления к постороннему миру духов, призраков и разных невидимых сущностей. Но мы знаем точно, подсознание обладает такими ресурсами, которые содержит в себе всю мудрость и всё знание. А все культизм не более, чем использование этого безграничного сознания, в котором мы все существуем и проживаем свою земную жизнь. Размышляя о добре и зре, вы, возможно, сочтете, что противоборство между ними требует от вас неимоверных усилий. Понимая, как добро и зло проявляются в нашей жизни, вы можете подумать, что должны взять на себя огромный груз ответственности и вечно стоять на страже своего сознания, не позволяя негативному мышлению проникнуть в него. А поскольку все мы, люди, иногда ошибаемся, вас может обаять страх перед тем, что вы не справитесь, и тогда вы будете скованы своей нерешительностью и опустите руки. Давайте разберемся с этим раз и навсегда. Для начала нужно понять, что во всем, что с вами происходит, участвуете не только вы. Даже самое незначительное ваше действие обусловлено не вами единолично. В противном случае вы не могли бы ходить по улице, разговаривать с друзьями и вообще существовать. Не вы сотворили это все. Вы не можете сами по себе сотворить что-либо. Силой творения обладает только та мощная энергетическая субстанция, которую попадает в ваши мысли. Именно она создаёт все формы и обстоятельства, хотя при этом она соотносится с вашим образом мышления. Теперь необходимо понять одну важную мысль. Вы не можете заставить высшие силы сделать что-либо. Вы не можете искричительно силой воли сделать так, чтобы они отвечали вашему требованию. Человек не выше Бога. Остановителя запустить в действие высших сил невозможно, они больше нас. Законы духа не приложны. Если сказать: "Я хочу заработать денег со всей решимостью и опломбом, на которые вы способны", то этим вы только привлечёте в свою жизнь противостояние и агрессию. Нужно принимать, а не требовать. Вы не должны давать распоряжения. Но это совсем не значит, что от вас ничего не зависит. Вам лишь нужно признать, что не вы творите мир, а сила, которая гораздо больше вас. Эта сила создаёт то, во что вы верите, и реализует для вас то, что вы готовы принять. Уделите этому моменту должное внимание. Требуя денег, вы не получите ничего. Поскольку неправильно используете законы действия высших сил. Деньги появятся в вашей жизни только если вы понимаете и знаете, что вокруг вас изобилие, и вы принимаете его. То есть вы не требуете денег. Вы не заставляете деньги появиться, думая о том, что у вас их недостаточно. Вы принимаете деньги, потому что знаете, изобилие неотъемлемая часть вашей жизни. В этом состоит принцип использования законов Вселенной. Простое волеизъявление здесь не сработает. Если вы обращаетесь к единому сознанию с требованием чего-то, значит этого у вас нет. Именно эту мысль вы и транслируете, и именно она и будет реализовываться в вашей жизни. Если вы будете вкладывать в свои мысли противостояние, Его вы и получите. Иисус говорил, «Отец ваш благоволел дать вам царство». Ничего не появляется по требованию, потому что нам уже все дано. Будьте готовы принять. Практикуйте знания. Будьте позитивны и благодарны. Великий закон притяжения это закон сонастроенности, и они никогда не раскрывают свои тайны тем, кто из всех сил бьётся в дверь. Кто не примет царство Божие, как дитя, тот не войдёт в него. Иисус был величайшим учителем, открывшим для нас закон духа. Действительно, дети принимают добро с открытым сердцем. как будто зная что-то недоступное нам взрослым. И только накладываемые нами запреты и ограничения, подкрепленные страхами, впечатывают в их чистое сознание «все не могу и невозможно». Ребенок принимает добро, как нечто само собой разумеющееся, и живет счастьем, потому что это его мир. Принимайте. Знайте и принимайте. Принимайте. И это секрет всех молитв и медитаций. Важно понимать, что даже имея полную власть над своими мыслями, вы не контролируете всё и вся. Когда вы настроите своё сознание на волну той силы, которая творит, силы, которая знает, вы почувствуете, что вас какое-то что-то направляет. Однако достичься настроенности с высшей направляющей силой невозможно, если концентрироваться на своей воле. Ведь воля человека в масштабах вселенной до смешного мала. Только если вы полностью признаёте и принимаете силу, которая больше вас, если вы знаете, что она сотворит в вашей жизни то, во что вы верите, вы получите ответ на свои вопросы. Вы должны научиться отпускать свои проблемы. Когда проблема в общих чертах понятна для вашего сознательного мышления, когда вы примерно представляете, к чему вы хотите прийти, отпустите всё это. Забудьте об этой проблеме. И однажды в какой-нибудь совершенно обычный день ответ к вам придёт. Вы увидите всё настолько ясно и осознаете настолько глубоко, что не останется никаких сомнений, что это единственно верный ответ. Он будет предельно простым и понятным, и вы восторженно удивитесь, что не могли раньше до этого додуматься. Это действие направляющей силы. Вы не можете активировать её усилием воли. Нужно полное доверие к Сири, которая больше вас, полное ее признание и принятие. Если каждую минуту каждого дня вы сможете в полной мере держать такой настрой, то неудачи, болезни и несчастья будут обходить вас стороной. Следите за тем, чтобы ваши ожидания не были больше вашей веры. Если в утром говорите себе «вы, Я знаю, что иду по пути успеха, а затем весь день жалуйтесь на каждую возникающую трудность, то так вы можете неделями ждать успеха, а он все равно не придет. Ваша вера должна быть с вами как минимум больше половины времени, прежде чем она сможет реализоваться в вашей жизни. Но она обязательно реализуется, так или иначе отразив преобладающие у вас мысли. Основные идеи Ниже кратко изложены основные идеи этой главы, которые вам необходимо запомнить. Зло – это заблуждение и иллюзия. Добро – это истина и реальность. Истина избавляет от заблуждений, и добро избавляет от зла. Зло – это результат мысли человека, а не творений Бога. А ты дьявол иллюзий. Бог не несёт возмездия и не наказывает людей, потому что он не стремится к самоуничтожению. Бог несёт в себе всё знание и поэтому не способен на ошибку, заблуждение и зло. Главной функцией единого сознания реализация мысли в какой-то форме или виде обстоятельств. Человек абсолютно свободен в том, какие мысли он посадит в саду единого сознания. Человек не должен взваливать на себя груз ответственности за все. Он отвечает только за свои мысли, потому что из них единое сознание творит все сущее. Через морали и нравственные нормы, установленные человеком, закон причины и средствий действует не всегда. Но они приложенно действуют при использовании законов духа, поскольку они несут в себе Бога. Правильный подход к законам духа это принятие и вера. Вы не должны ничего требовать от единого сознания. От него невозможно ничего добиться усилием воли. Если вы доверяете тем силам, которые больше вас, к вам придёт вдохновение, направляющее вас на путь истины и личных достижений. Соблюдайте баланс. Вам предстоит исследовать величайшую силу в природе. Однако не сосредотачивайте свою жизнь только на этом и не забрасывайте свои текущие дела. Не стремитесь к контакту с единым сознанием в ущерб работе своего сознательного мышления. Ищите правильный баланс. Обычные люди вряд ли используют единое сознание вообще и в жизни полностью во власти обстоятельства. А выдающиеся люди отличаются тем, что находят нужный баланс. между использованием своего сознательного мышления и единым сознанием. К этому и нужно стремиться. Работайте с медитациями с удовольствием и уверенностью. Отбросьте все сомнения, страхи, напряженность и не прилагайте больших усилий. У вас нет задачи что-то сделать. Всё уже сделано. Вам только нужно правильно это использовать. Принимайте, верьте, знайте, расслабьтесь. Вселенная ответит на ваши желания. Проведите интересный эксперимент, чтобы исследовать силу, с которой мы имеем дело. Соберите нескольких друзей для сеанса террипатии. Завяжите одному из участников глаза, сядьте в круг и... И соедините руки. В центр положите колоду игральных карт. По условному сигналу покажите всем участникам одну карту. После этого все должны сосредоточиться на этой карте, чтобы тот участник, глаза которого закрыты, смог получить чёткий образ и назвать её. Пусть каждый по очереди побывает на месте невидящего участника. Не все ответы будут верны, но вы обязательно почувствуете то интеллектуальное пространство или общую среду, через которую мы можем контактировать друг с другом посредством мысли. И это и есть единое сознание. Медитация Цель медитации, которые приводятся ниже, развеять иллюзию зла. Когда вы будете готовы начать медитацию, вспомните все обстоятельства своей жизни, которые вы считаете ошибкой или злом. Скажите себе, что это просто иллюзия, что всё это не существует в реальности. Затем приступайте к медитации. В течение месяца вы заметите потрясающие изменения. В дальнейших медитациях будет всё больше и больше конкретики. Одно за другим мы будем уничтожать призраков и демонов, живущих в вашем подсознании в виде меток. И когда мы справимся с ними, в вашей жизни откроются неограниченные горизонты, и начнётся великое путешествие, в котором вы увидите Вселенную, как она есть. Во всём моём совершенном существовании для вас. Знайте, принимайте, верьте. В вашей жизни есть то, о чём вы даже не мечтали. Вторая медитация. Я знаю, что я и единое сознание – это одно. Я знаю, что единое сознание совершенно, и я могу положиться на него, и оно направит меня во всех моих делах. Великое единое сознание или Бог не знает зла и границ. Оно просто творит в моей жизни то, во что я верю и что принимаю. Поэтому я отрицаю все зло, ошибки и заблуждения. Когда я вижу или чувствую любые проявления зла, я отстраняюсь и настраиваю свои мысли на совершенство зла. И из обили ревви его в сирены. Я знаю, что Бог не творил зло. Я знаю, что, используя божественную силу, я могу развеять зло, ведь оно лишь иллюзия и заблуждения, а перед истиной они ничто. Реальность это добро, которое всегда стремится выразить себя. Я знаю, что заблуждение или зло – это результат моих собственных мыслей, результат ошибки с моей стороны, результат отделения себя от силы единого сознания. Я знаю, что единое сознание всегда создает для меня то, о чем я думаю. И если зло появляется в моей жизни, оно пришло из моих мыслей. Но я с лёгкостью могу его отвергнуть, повернув свои мысли в нужном направлении. Я ничего не требую, ибо я не больше Бога. Я просто понимаю, что закон сотворения действует всегда, и мои мысли и убеждения всегда становятся реальностью. Поэтому я постоянно направляю свои мысли к добру. При этом я не делаю усилий и не даю распоряжений. Я просто расслабляюсь в сиянии добра и чувствую спокойствие, зная, что могу положиться на силу, которая гораздо больше меня. Я полностью доверяю этой силе. Я знаю, что она направит меня во всех моих делах. Я не принимаю зла, и зло исчезает. Я принимаю добро и получаю всю любовь Вселенной.